а внутренние органы малы. Внутри, как в шаре, пустота и заполнялась постоянно газом, что легче воздуха. Подпрыгнув, крыльями махая, мог принтозавр немножко пролететь. Когда избыток газа создавался, он через пасть и выдыхал его. Из пасти кремневидные клыки торчали, Их трение искру могло создать, и газ из брюшной полости идущий возгорался, огнем из пасти вырывался. Ну да. Постой, постой. А кто же газом заполнял его постоянно? Так я же говорю тебе, Владимир, газ вырабатывался сам внутри или при переработке пищи. Не может быть такого. Газ только в недрах есть земли. Его оттуда добывают, потом природным газом баллоны заправляют или по трубам к плитам подают на кухню. А тут из пищи. Как все просто! Да, просто. Я не поверю простоте такой и думаю, никто и не поверит. И под сомнение тобой усказанное все, не только о принтозавре, а другое все, что говоришь ты, под сомнение поставят. Так что об этом я писать не буду. Владимир, что же ты считаешь? Я ошибаться, врать могу. Ну, врать не врать, а то, что ты ошиблась с газом, это точно. Я не ошиблась. Докажи. Владимир, твой желудок и других людей — Такой же газ сегодня производит. Не может быть. А ты проверь. Возьми и подожги, когда он из тебя выходит. Как из меня? Откуда? Где поджечь?» Анастасия засмеялась и сквозь смех сказала. «Ну что ты как дитя? Подумай сам. Интимный это опыт». Я думал об этом газе время от времени. И что он меня так заел? И в конце концов я решил провести этот опыт. И провел, когда вернулся от Анастасии. Горит. И все слова ее о первых днях Адама или о наших первых днях все с большим интересом вспоминаю. Такое ощущение возникает почему-то, будто мы с собой сегодня что-то взять из них забыли. Или только я забыл. Пусть, впрочем, каждый сам все про себя решает, когда узнает, как день первый продолжался человека. Вот как Анастасия про это говорила. День первый. Адаму было интересно все. Травинка каждая. Замысловатая букашка, и в поднебесье птицы, и вода. Когда он речку увидал впервые, залюбовался, как на солнышке искрязь бежит прозрачная вода, и в жизни в ней многообразие увидел. Рукой Адам притронулся к воде, течение руку сразу же объяло, и складочки все кожи на руке ласкало, к себе его влекло. Он в воду окунулся весь, и тело сразу легче стало. Его вода держала, и, журча, все тело тут же обласкало. Ладонями подбросив воду вверх, он восхитился, как солнышко, лучи в каждой играли капельки воды. Потом те капельки течения снова принимала, и с ощущением радостным Адам пил воду из реки. и до заката солнца любовался, и размышлял, и вновь купался. «Постой, Анастасия! Вот ты сказала, он попил, а ел хоть что-нибудь, Адам, за целый день. Какою пищей он питался?» Вокруг многообразие плодов по вкусу разных было, и ягод, и для пищи годных трав. Но чувство голода в дни первые — Не испытал Адам. От воздуха он сытым оставался. От воздуха? Но воздухом не будешь сыт,